11.5. «Восхождение к Богу» Понятие простого, однозначного, сущего – несовершенно, но именно в силу своего несовершенства оно не упраздняется вместе с модусами бытия, но конфигурирует его. «Конечность и бесконечность» – суть модуса бытия в процессе его эффективного совершенствования – Модусы ограничивают сущее, как интенсивность света проявляется в степени освещенности. Речь идет таким образом о переходе от абстрактного к конкретному, от универсального к особенному. Ясно, что существование конечного сущего, энс, не требует какого-либо доказательства, ибо это предмет непосредственного и ежедневного опыта. Напротив, существование бесконечного требует, не обладая очевидностью, четкого доказательства. Если понятие бесконечного сущего внутренне непротиворечиво, и оно находит свою реализацию, то что из реально существующего оно представляет? Какие из реальных существ могут называться бесконечными? Так ставит проблему Дун Скотт. Аргументация должна включать в себя посылки только точные и необходимые. Доказательства, основанные на эмпирических данных, он считает несостоятельными, ибо, хотя они определённы, но совсем не необходимы. Итак, то, что вещи есть, это определённо, но не необходимо, ибо они могли бы и не быть. Но то, что они могут быть с того момента, когда они есть, это необходимо. Другими словами, если мир существует, это значит, что он может существовать абсолютным и необходимым образом. Даже если он исчезает, остается верным, что он мог быть, однажды уже став. Установив необходимость возможности, Дун Скотт выясняет, каким должно быть основание как причина. В этом пункте он следует духу традиции. Основание возможности – это не пустота не ничто, но и не сами вещи, ибо вещи не могут давать существование, сами его не имея. Причина возможных вещей выходит из сферы этих вещей. Она существует и действует, либо сама по себе, либо благодаря чему-то иному. Если мы принимаем второй вариант, возникает цепочка тех же вопросов. В первом случае мы получаем «энтис», с продуцирующей активностью без того, чтобы быть произведенным. Следовательно, если вещи возможны, значит возможно сущее. Так первое сущее существует как факт или только в возможности. Ответ Скотта таков. Первое сущее актуально существует, ибо если бы его не было, все прочее было бы невозможным, ведь ничто другое не могло бы его породить. Каковы его спецификации? Бесконечность, ибо оно превыше всего. Итак, предмет интеллекта первое сущее, как бесконечное бытие, которое есть бытие в полноте своих смыслов, ибо оно основание всех прочих существ в самой возможности их существования. 11.6. Недостаточность понятия бесконечного «энтис». Понятие бесконечного энтис – самое простое и понятное, что можно получить. Оно более простое, говорит Скотт, чем понятие хорошего человека или истинного существа, ибо это не атрибут и не то, что приписывается, а то, что внутренне присуще целому как субъекту, подобно тому, как максимальная белизна не передается через случайное понятие, например, зримого белого. Ее интенсивность говорит о чистоте в себе. Впрочем, понятие бесконечного сущего не может выразить всего таинственного богатства Бога, которого нельзя познать естественным путем. Сотворенный интеллект не может претендовать на проникновение в суть несотворенного, ни по сходству в простоте, ни по сходству в имитации. Однозначное есть только в разуме, имитация также несовершенна. Возможности и границы философии заявлены, необходимость теологии и ее сферы утверждены. Любой спор между философией и теологией теперь можно объяснить только непониманием этих границ и сфер компетенции. Ригоризм философского дискурса, его точность и строгость – только это избавит философию от бесплодных претензий на понимание всего через расширение области бытия. Необходимо заметить, что проблема структурных границ и установления законных владений философского разума еще не раз всплывет в трудах различных мыслителей. По мнению Дунса Скотта, это также необходимо и для теологического знания, ведь проблемы божественных мистерий и спасения совершенно чуждые философии. 11.7. Дебаты между философами и теологами. В рефлексировании природы энтис, структуры и динамики человеческой природы философия самодостаточна. Теология здесь бесполезна, как и откровение. Таково мнение философов. Цель теологов показать недостаточность философии и необходимость обращения к откровению. Таковы общие черты дебатов. Чувством, говорят философы, чтобы увидеть, не нужен свет сверхъестественный так и интеллект отвергает вмешательство теологии. Свет неземной нужен в жизни духовной. Философов объединяет аристотелевская психология с ее установкой на неопределенную открытость интеллекта как в активе, так и в пассиве. Действующий интеллект может сделать все, интеллект пассивный может стать всем». Включая сюда и все виртуальные заключения, философы склонны расширять познавательные потенции, не оставляя места для сверхъестественного. Ведь Аристотель и не подозревал о существовании последнего и не обращался к нему за помощью. Необходимо пересмотреть эти претензии, полагает Скотт. Есть ли возможности самодавлеющей и самооцененной философии и в самом деле беспредельны, то ей не составило бы труда указать совершенную цель человеческого существования. Вместе с тем мы находим созерцание обособленных ситуаций, так что иногда и само сущее находится под вопросом. Как философия может доказать высшее назначение человека, интуитивно ясное всякому, если каждое движение разума подчиняется закону абстракции? Если тело – источник несовершенства, то как оно может участвовать в исполнении этого назначения? Скотт указывает на недостаточность философии в ее генетически-концептуальной ткани, зажатой горизонтом фатального рационализма там, где христианство постулирует радикальную свободу Бога и человека. Если человек способен понять себя естественным образом, то отчего отсутствует понимание самого существенного – цели. Не пора ли пересмотреть закон, согласно которому цель субстанции индивидуализируется лишь через ее проявление? Кроме того, тот, кто знает предельные моменты развития субстанции, тот не может игнорировать связь между ними, средства достижения определенных целей. Человек пытается постичь самого себя во всем богатстве личности, но в определенный момент выясняется, что знание – это абстрактное. Интеллект, как сущее, зная все от бытия до небытия, получает знание универсальное, но неопределенное. Оно скорее рамка, чем сама картина, горизонт, абстрактный путеводитель, но не содержание. Кроме того, наше предназначение за чертой земного ускользает от любого познавательного акта. Не существует необходимых условий спасения, кроме как божественное повеление, свободно данное Богом. Я, говорил Скотт, не принижаю человеческое, но веду его к цели более высокой, чем у Аристотеля. Человек предопределен в естественном плане бытия, но средства, которыми он должен воспользоваться сверхъестественные. Это позиция дигнитаз натурая, защищающая достоинство и права природного. Анализируя этот рациональный опыт, Скотт показывает всю его хрупкость, укрепить его можно лишь с помощью откровения. Если по поводу возможности совершенства человеческой природы у Скотта была общая с другими философами позиция, то в вопросе ориентиров и меры диалога мы видим контраст. Не Бог глазами человека с его человеческой колокольни, а человек глазами Бога на той высшей ступени, где возможен благодаря откровению и тайне воплощения Христа личностный диалог, встреча и исполнение. 11.8. Принцип индивидуализации. Хаецеитос. Дун Скотт подтверждает примат индивидуального, хотя отрицает, что природа или сущность его в участии в универсальном. Такая позиция сильно отдает, по его мнению, язычеством, где недооценивается креативная сила Бога. Бог знает все и каждая в отдельности, указывая всякому существу его место в видах всеобщей экономии и личного спасения. Начало индивидуализации по-платоновски понятое скрывает в себе псевдопроблему. Платон, как Аристотель, Авиценна и Авероэс, исходят из универсалии, выясняя, как из нее получить особенное. Причиной индивидуальной дифференциации не может быть, по мнению Дунса Скотта, ни материя, ни форма, ни их смесь, ни что бы то ни было природное. Лишь последняя реальность может объяснить индивидуальность того, что есть материя. Форма, состав, сущее как такое, а не другое. Термин, указывающий на начало формальное и совершенное, индивидуализирующая сущее, хецеитос. Это есть хэц В полемике с авероизмом, имперсональное безразличие которого, к разделению было закреплено в теории единого интеллекта, Дун Скот отчетливо акцентирует личностное начало, называя его последним убежищем от другого ап-алло, которое может быть с другим кум-алло, но не в другом ин-Алло. Персональное «энтис» – универсальное конкретное, ибо в своей универсальности оно не может быть частью всего, оно все во всем, империя в империи. В понятии личности особенное и универсальное совпадают. Каждый человек, подобно особой реальности времени, невоспроизводим и незаместим. Его нельзя понимать как детерминацию универсального. В своем предопределении участие в его судьбе Христа – Он вовлечен в реальность высшую и изначальную. Человек обречен в диалоге с Богом, единым и троичным, быть личностью. 11.9. Волюнтаризм и естественное право. Натуралистический детерминизм греко-арабской философии решительно не устраивает Дунса Скотта. Если Бог был свободен в творении, Он не мог не желать, чтобы созданные им существа были индивидуально свободными. Весь мир во всем, что в нем есть, не исключает моральных законов. Если единодушие по поводу тезиса о возможности мира среди средневековых мыслителей было полным, то по поводу моральных законов оно было менее безоблачным». Как правило, идея блага выводилась не из идеи бытия, но из идеи бесконечного Бога. «Ens et bonum non convertuntur» – «благо то, что Бог пожелал и постановил». Единственный закон, установленный Богом, – это логический закон непротиворечия. Естественное право, по мнению Скотта, несет в себе дух скорее язычества, чем христианство – Можно ли вообще считать человеческую природу основанием какого-либо права, когда в исторической перспективе совершенно ясно, что статус натуры институтэ, статус природы установленный, не то, что статус натуры лапсы, статус природы ошибочный, и не то, что статус натуры реституте, статус природы исправленный или восстановленный. Достойны ли меняющиеся естественные силы такого почитания? Ведь тогда обман, убийство, адюльтер, тяжелейшие в природе человека, должны были быть освящены законом. Каковы необходимые предписания? Первые среди них – единственность Бога и обязанность почитать его одного. Все прочее не абсолютно, даже если оно согласуется с нашей природой. Интеллект приписывает истины второго рода. Их обязанность продиктована законоустанавливающей волей Бога, которую заменяет рациональная этика. Нарушение ее постулатов скорее иррационально, чем греховно. Подлинное зло – это грех, а не ошибка, как думали Сократ и его последователи. Греческий детерминизм должен быть преодолен. Подобно тому, как Бог желал действовать иначе, так и законы хотел он установить иные, ибо ни один закон не закон, пока он не принят Божьей волей. То же самое в других пропорциях можно сказать и о человеческой воле. Много раз подчеркивает Дунскот ведущую роль воли, моторы интеллекта и действия. Именно воля толкает человека в одном направлении, отсекая все другие. Если интеллект умеет быть максимально энергичным, а значит действовать с естественной необходимостью, то воля – единственно подлинное выражение господства над миром вещей. Воля – гарант самоопределения человека. Свет разума необходим, но он не детерминанта. Если хворь заставила вас врасплох, чтобы излечиться, надо знать что-то о подходящих хворобе лекарствах. Принять их или отказаться – свободный выбор, а не необходимость, ведь возможна ситуация, когда смерть предпочтительнее, чем жизнь. Если снадобье все-таки принято, то это акт не только свободный, но и рациональный, ведь здесь послужила наука со всем, что в ее распоряжении. Таким образом, два типа активности – разумный и волевой – сработали в данном случае в духе конвергенции «недуг побежден». Взаимопроникновение, как глубоко бы оно ни было, не достигает тождества воли интеллекта. Волевое действие совершенно, если оно освещено разумом, но все равно по сути оно проистекает из воли. С автономией интеллектуального акта не диссонирует тезис о свободной воле как высшей пробе человека. Лишь благодаря ей человечность удерживает свою высоту, падение неизбежно в ее отсутствии. Понимать, чтобы любить в свободе, таково завещание Иоанна Дунса Скотта. Перед нами разновидность дуализма. Бог философов не тот, что Бог теологов, Творец и Спаситель. Есть истины, ускользающие от разума, начало мира во времени, бессмертие души. К ним приходят через личный духовный опыт, но не через доказательства. Демонстрационес. Былое равновесие между верой и разумом нарушилось. Напряжение споров Аквинаты и Бонавентуры в своем «Крещенда» достигло пика. Трещина стала разломом. Глава 7. Треченто. Потери равновесия между разумом и верой. 1. Социально-историческая ситуация. Эпоха Триченто – последний возраст Средневековья. XI век, последней страницей которого был известный диктат папы Григория VII, дал Магна Харта – великую хартию римскому католицизму. Триумфом теократии Иннокентия III открылась эпоха Дученто с ее идеалом христианизации мира. Престиж и авторитет церкви гасил политические конфликты с помощью высочайших трибуналов, исключительного влияния ее магистра. Триченто также ознаменовано шумными акциями Бонифация VIII, впрочем, социальный и культурный контекст уже мало соответствовал его решительной политике. Отпущение грехов по случаю юбилея, первого юбилея в истории, В 1300 году было театральным жестом Папа Бонифация VII, желавшего подчеркнуть харизматическую функцию церкви. В этом было и стремление оживить и усилить желание коллективного спасения. Эсхатологическими чаяниями был пропитан век уже ушедший. Объединить церковные институты с душой народа и вместе с властью светской, цели хотя и благородные, но, увы, уже недостижимые, ибо социальные, религиозные и культурные запросы стремительно менялись. Множество форм приняли разногласия в религиозной среде. Одним церковь благоприятствовала, другие были отвергнуты как еретические, что неизбежно вело к разочарованию в религиозных идеалах. Кроме того, неотвратимо назревал разрыв с церквью молодых государств, рождавшихся на обломках ветхих монархий. Попытки грубого давления и мести предпринимала и та, и другая сторона, примером достаточно убедительным было противостояние Бонифация VIII и Филиппа Красивого. Однако усилил все эти тенденции авиньонский произвол. В 1326 году Людвиг Баварский был коронован в Компидолью, не желая принимать корону из рук Папы в церкви. Коль скоро Иоанн XXII не признал его как императора, то франкфуртский сейм в 1338 году постановил считать необязательной санкцию понтификата. По этому же пути пойдет и Карл IV в 1356 году. Политические шаги для раскола с церквью предприняла Германия, Лютер лишь доктринально закрепил начатое. В народном сознании поблекли некогда живые идеалы власти, воплощенные в двух фигурах – римского первосвященника и императора. Экономический расцвет сделал буржуазии независимых государственных образований, их финансовую и военную мощь главными героями европейской истории. Петрарка был недалек от истины, когда назвал империю пустым беспредметным звуком, а церковь удобным инструментом в нечистых руках французских монархов. Увы, теократия духовно была обречена. В общем контексте, очевидно, антиклерикальными были революции или народные движения, среди которых выделяются три – Жекирея во Франции, восстание ремесленников в Тоскане, Чьемпи и Лалардов в Англии. Все они имели целью ограничить церковь, вывести из-под ее контроля светскую власть. Вспомнили о том, что спасение – факт внутренней духовности, не имеющий отношения к власти и материальным благам. Снова стали слышны францисканские призывы к бедности, то крайне суровой, то более мягкой. Власти богатства церкви дали повод к обвинениям в коррупции, был даже найден образ блудницы из апокалипсиса. Тень нескончаемых обвинений нависла над церковью». Осуждение епископа Стефана Тампье в 1277 году, которые, впрочем, не выходили за пределы парижской епархии, запреты Роберта Килвардби в Оксфорде на некоторые томистские идеи, подтвержденные затем Иоанном Пикамом, все это тяжелым гулким эхом отдалось в рукописи 1477 года, где неизвестный парижский автор собирает по параграфам подлежащие осуждению вредной идеи. Дуализм философии и теологии, акцентированный Дунсом Скоттом в пользу теологии в эпоху Тричента, выливается в полный раскол, завершением которого стал демонтаж унитарной концепции общества в его земной горизонтали и духовной вертикали. 2. Уильям Оккам. 2.1. «Личность и сочинение». Фигурой замыкающей Средневековье и открывающей эпоху Кватраченто стал францисканец Уильям Окком. В истории его часто вспоминают как главу номиналистов и мастера напыщенных барочных построений, почти лишенных контакта с реальностью. Лишь недавно была замечена его истинная оригинальность, серьезный вклад в логику, физику, политику, ренессансный идеал достоинства человека, который вдохновлял его. Он родился в графстве Суррей в селении Оком, что в 20 милях от Лондона около 1280 года. Почти в 20 лет стал членом францисканского ордена. После университетских студий в Оксфорде, комментирования в течение 4 лет сентенции Петра Ломбардского, он становится бакалавром сентенциарием в 1318 году. В 1324 году Оком перебирается во францисканский монастырь в Виньоне. Здесь на его голову обрушиваются обвинения в ереси. Папа Иоанн XXII требует объяснений, имея на руках перечень подозрительных писаний Оккома, составленный канцлером Оксфордского университета. После трех лет работы комиссии, назначенной папой, семь пунктов были объявлены юридическими, 37 – ложными, 4 – названы опасными. К этому времени Окком уже завершил первую редакцию двух своих основных работ «Сумма логика, «Сумма всей логики», и «Трактатус де Сакраментис» – трактат о таинствах. Вскоре его положение заметно осложнилось, когда в споре по проблеме бедности он примкнул к непримиримой оппозиции папе. В ответ на суровые санкции Уильям в мае 1328 года был вынужден бежать из Авиньона и примкнуть к Людвигу Баварскому в Пизе, которому, как гласит предание, он сказал – О император, дефенде ми гладио, эго дефэндом те вербо. О император, защити меня мечом, и я защищу тебя словом. Следуя за императором, он осел в Монако, где и умер в 1349 году, став жертвой холеры. В конце жизни он почти не пишет философских работ, но создает работы на религиозные темы выступая против компромиссов понтификата, отстаивая идеал бедности в работах Опус Нанагинта Диерум, Труд 90 дней. Компендиум Эрорум Папе Иоаннис ду оет викесиме, Компендиум заблуждений Папы Иоанна 22, Бравилоквиум депотестате, папе. Краткая беседа о могуществе Папы. Диалогус. Диалог. Де императорум et pontificum potestate О могуществе императоров и епископов. 2.2. Независимость веры от разума. Окко Мастрея других понимал всю непрочность хрупкой гармонии разума и веры. Ему был очевиден вспомогательный характер философии по отношению к теологии. Попытки сторонников Аквината, Бонавентуры и Дунса Скотта опосредовать разум и веру аристотелевскими и августинианскими элементами представлялись ему тщетными и бесполезными. Уровень рационального, основанного на логической очевидности, и уровень просветленности веры, ориентированный на мораль, асимметричны. Речь идет уже не просто об отличиях, но о пропасти. Истины веры не самоочевидны, как аксиомы в доказательствах, их нельзя показать как следствие, как вероятное умозаключение в свете естественного разума. Истинные откровения принципиально избегают царства рационального Философия не служанка теологии, а теология не наука, но комплекс положений, связанных между собой не рациональной последовательностью, а цементирующей силой веры. Что касается догмы о Святой Троице, Оком не предпринимает и попыток, как Августин и другие, рационально совместить ее с человеческими представлениями. Это превосходит любой смысл, любой разум. Этот отказ настолько бескомпромиссный, что уже отчетливо виден закат схоластики. Разум не в состоянии предложить поддержку вере, ибо он не имеет ничего более прозрачного, чем данное вере в откровении. Есть что-то нечистое и нечестное в том, чтобы искать логическую рациональную основу тому, что даруется бескорыстно, что превосходит сферу человеческого». Владение человеческого разума и владение веры не пересекаются, разделены и останутся по Окому такими. В таком контексте истина о всемогуществе Бога в генезисе своем аристотелевское и неоплатоническое под пером Окома, несколько трансформируется. Если могущество Творца безгранично, говорит Оком, а мир есть одно из возможных порождений его свободной креативности – Тогда получается, что между Богом и множеством конечных существ нет никакой другой связи, кроме наличной в чистом акте божественной созидательной воли, бесконечной мудрости всесильного Бога. Чем другим могут быть платоновские формы или универсальные сущности Августина, Панавентуры, Скота, выполняющие якобы посредническую миссию между Богом и сотворенным миром, как незнаком высокомерия языческого сознания? тоже относится и к доктрине аналогии и к метафизике бытия Фомы Аквинского, устанавливающей континуальность божественного и сотворенного. Следовать им означает метафизически быть посреди дороги между разумом и верой, при неспособности не удовлетворить первый, не поддержать вторую. 2.3. Эмпиризм и примат индивидуального Резкое разведение всемогущего Бога и мира множественного ведет Оккома к трактовке мира как состоящего из индивидуальных элементов, при этом вопрос об упорядочении их в терминах природы или сущности даже не стоит. Оккома отвергает внутреннее отличие материи от формы в отдельном, дабы не комментировать единство и само существование индивидуального. Оккамовский тезис о примате индивидуально, вопреки аристотелевскому и томистскому тезису об универсальном, как предмете истинного знания, настаивает на индивидуальном, как единственном объекте науки. Другим следствием стала разбитая в дребезги система необходимых и упорядоченных причин структура Платона-Аристотелевского космоса, место которого занял конгломерат изолированных случайных существ, зависимых всецело от свободного божественного выбора. Понятия акта и потенции, материи и формы, на которых базировалась веками метафизическая и гносиологическая проблематика, утратили свое значение. 2.4. Познание интуитивное и абстрактное. Понятно, что от примата индивидуального мы тотчас переходим к примату опыта в познании. Здесь необходимо отличать несложное познание, где отдельные термины описывают отдельные предметы, от познания сложного, где термины складываются в предложения. Без первого нет второго. Познание первого типа может быть как интуитивным, так и абстрактным. Интуитивно, полагая токком, наше изначальное согласие принять возможные истины. Интуитивно наше суждение о наличии вещи, когда она есть, но и об отсутствии ее, когда ее нет. И хотя интуитивное познание вращается в сфере возможного, оно фундаментально в том смысле, что без него не было бы ничего другого. С интуитивного познания начинается познание экспериментальное. И Аристотель, по мнению Оккома, полагал, что наука начинается с освоения экспериментальных вещей. Эмпирическая заявка Оккома, как мы видим, радикальна. Абстрактное познание он трактует в двух смыслах. Если знание извлечено из многих отдельных предметов, то оно будет абстрактным и в каком-то смысле универсальным. Другим способом бытования абстрактного знания может быть путь извлечения факта существования или несуществования или других условий из того, что приписывается возможному предмету. Объект этих двух типов познания один и тот же, но ракурс у них разный. Интуитивное познание улавливает существование или несуществование некой реальности. Абстрактное познание может продолжаться и тогда, когда уже познанная вещь полностью утрачена. Таким образом, пути познания отличаются между собой, но не в отношении к объектам. Интуитивное познание обусловлено реально существующим объектом, будучи занятым вероятными истинами. Абстрактное предполагает первое, занимаясь истинами, необходимыми и универсальными. Но как оно их достигает? 2.5. Универсалии и номинализм Оккам неоднократно заявляет о нереальности универсалей. В лектуре «Сентенциарум» он пишет «Ничто из того, что вне души, реально или рационально постижимого, ни само по себе, ни для другого, о чем можно судить, не есть универсальное. Как невозможно, чтобы человек в каком бы то ни было аспекте рассматривался как осел». Реальность универсального насквозь противоречива а потому ее следует исключить. Реально лишь индивидуальное. Универсалии всего лишь имена, но не основания реальности. В индивидууме нет ничего, что можно было бы выделить как универсальное, а если и можно было бы, то в этом случае оно существовало бы самостоятельно. Вся реальность – синолос, отдельная. Как отпадает проблема индивидуации – так занимавшая классическую философию, ведь переход от универсальной сущности к индивидуальному объявлен незаконным. Но также отпадает и проблема абстракции как тематизации специфической сущности. О чем в таком случае трактует абстрактное познание? Универсалий нет в вещах, «in rebus», «вне души», «не в вещах», «не до вещей». Они лишь вербальные формы для удобства ума отстраивать серию отношений для логического применения. Ментальные операции над схожими между собой предметами рождают некие аббревиатуры, сократительные знаки. Они-то и есть универсалии, то есть реакции интеллекта на наличие множества сходных предметов. Так имя Сократ относится к определенной личности, но имя «человек» как аббревиатура, универсалия. Как же быть с наукой, которая со времен Аристотеля имеет своим предметом универсальное? Из посылок Оккома исчезают всеобщие законы, иерархическая структура и систематика универсума. Согласно номиналистам, такой тип знания кристаллизует ее, делая бесплодной и неподвижной. Достаточно вероятностного знания – основанного на повторяемости в опыте, оно, просчитывая чистоту случаев в прошлом, предсказывает его вероятие в будущем. Утратив веру в метафизические доказательства, исполненные в аристотелевско-томистском духе, Оком постулирует индивидуально множественный универсум, где нет места неизменному и необходимому. 2.6. Бритва Оккома и распад традиционной метафизики. В контексте безудержной веры в индивидуальное совсем несложно найти методологический рецепт. «Энце, нон сунд, мульципликанда, претер, нецесситатен» «Не следует умножать сущности сверх необходимости» – пресловутая бритва Оккома. Этот канон становится главным оружием критики платонизма и аристотелизма в том, что их объединяет. Теперь у нас есть повод увидеть, как рушатся опоры метафизики и традиционные гносиологии. Сначала Оккам отказывается от метафизики бытия в модусе аналогии «Аквината» и однозначного бытия скота по причине, что нет другой связи между конечным и бесконечным, как чистый акт божественной воли, по поводу которой бессмысленно рефлектировать. Вместе с понятием бытия выводится и понятие субстанции. О вещах теперь мы знаем лишь их качества и акциденции, обнаруживаемые в опыте. Субстанция, разве что неизвестная реальность, ради которой вряд ли следует поступаться принципом экономии разума. По поводу метафизического понятия действующей причиной эмпирически устанавливаемо, что есть разница между причиной и следствием, первое предшествует второму. Возможно установление правил следования феноменов, но без метафизических претензий по поводу необходимости типа кауза «действующая причина» или «кауза финалис» – «целевая причина». Нет смысла говорить, что нечто движимо любовью или желанием, ведь действие и так есть. Точно так же, если огонь испепеляет дотла, то почему непременно вести речь о финальной причине? Недостаточно ли пепла, говорящего о тщете доказательств? Что касается гносеологии, то здесь дело еще проще. Дебаты между томистами и авероистами об отличиях между интеллектом, действующим и интеллектом возможным, Окком называет пустозвонством. Более того, он полагает, что единство познавательного акта – то же самое, что и его индивидуальность. Все виды образов промежуточных между объектами и нами бесполезны, если объект не дан непосредственно. Статуя Геркулеса никогда не приведет к познанию Геркулеса, речь не может идти даже о сходстве, если изначально не было знакомства с самим Геркулесом. Это последнее суждение показывает нам, что бритва Оккома открывает дорогу типу мышления в духе экономии, выбрасывающей за борт все лишнее, среди которого оказываются метафизические понятия, на коих покоится наука и сама реальность, правила которого не принимает гипотезы от Хок к этому, кстати, каузальные связи. Наконец, эта критика призывает воздерживаться от всего, что вне индивидуального, а доверяться лишь эмпирическому познанию как фундаментальному. 2.7. Новая логика. Возникает вопрос, как в свете такой критики, традиционной метафизики, выглядит логика с ее правилами, которые любой научный дискурс приучен уважать. Английский францисканец в видах оздоровления логики предлагает освободить мышление от ненужного смешения лингвистических образований с реальными элементами дискурса с элементами объективными. Знаки, которыми мы располагаем, необходимы для описания и передачи информации, но не следует приписывать символам другой функции, чем указания на то, чем символы являются. Вот некоторые эмбрионы. Оккомовской логики. Прежде чем говорить о предложениях, препозициях, нужно выяснить термины, их составляющие. В сумме логики он выделяет следующие. Термин «ментальный», отражающий модификацию души. Как обозначающий он становится частью ментальной пропозиции. Терминоральный или устный составляет часть устного предложения. Наконец, термин «письменный» воспринимаем уже не ушами, а глазами. Первый термин «натуральный», два других конвенциональные, ибо от языка к языку меняют свой облик. Есть среди прочего еще и категориматики, то есть термины, имеющие определенный и точный смысл, как, например, «человек», обозначающий всех отдельных людей, «животное», белизна и тому подобное есть и так называемые синкатегграмматики среди которых такие понятия как каждый никто кто-то все только и подобные этим не имеющие точного и определенного смысла нужно отличать термины абсолютные от терминов коннотативных соотнесенных так и Имя «животное» относится к первому классу, ибо, включая в себя и быков, и ослов, и котов, оно не обозначает их в порядке преимущества предшествования. Термин же «белое», к примеру, будет коннотативным, ибо предполагает наличие понятия «цвет», с которым он соотносится, или слово «белизна», во вторую очередь. Употребление коннотативных терминов связано с модальностью существ в том смысле, что они могут прямо указывать на какую-то вещь и косвенно на другую, выявляя связь между предметами, которые в реальности нет. Теперь, полагая током, можно включить глагол в дефиницию, выражающую номинальную сущность. Например, на вопрос, что значит термин причина, можно сказать, что это нечто, за которым следует нечто другое, или нечто способное продуцировать другое. Термины, кроме собственных свойств, имеют свойство места, занимаемого в пропозиции. Такая теория получила название теории субпопозиций», занимающейся возможными замещениями терминов в предложении. Здесь выделяется персональная субпозиция. Например, «всякий человек – животное». Предполагается, что термин «человек» замещает собой всех отдельных людей. Простая субпозиция имеет место, когда термин замещен понятием типа «человек – это вид», отсылая к отдельно существующим людям. Наконец, материальная субпозиция типа «человек» – это имя, где термин лишен смысла. Короче говоря, один и тот же термин может иметь разные смыслы в зависимости от места и характера пропозиции. Из наших примеров видно, что ценность понятия «человек» всякий раз иная, вытекающая или из материальности слова, или личности, или психической реальности общего выражения, которая присутствует в уме того, кто мыслит понятие «человека». Становится очевидным намерение Окома придать логике автономный статус и строгие очертания, чего не было у предшественников. Но он не устает подчеркивать, что никакой объективной реальности за терминами нет. Мы имеем дело с радикальным разводом логики и реальности именами и вещами. И каковы же плоды этого развода? Во-первых, это дает возможность, по мнению Оккома, заняться терминами как чистыми символами, как если бы они коррелировали сами с собой. Он даже предлагает в качестве результата такой чистки неуязвимую теорию логического доказательства, строгого и очевидного как образованного из чистых символов. Гениальная интуиция реализована полностью современной символической логикой с ее разделением синтаксиса и семантики. Ставя затем задачу уточнения употребляемых терминов уже в отношении обозначаемой реальности, ОККОМ дает мощную возгонку экспериментальной традиции. Постоянный контроль за нашими ссылками на реальность, строгость языка и научного дискурса – таковы его требования. Вера в продуктивность логических субпозиций в различных формах соседствовала с призывом избавиться от приблизительности в суждениях и вредных засорений языка, стремиться к пунктуальности и строгости мышления. Речь идет таким образом о логической конструкции, где порядок мыслей гарантирует ясность языка и реализм познавательных интенций. 2.8. Проблема существования Бога. В свете логических требований любую интуицию Бога оком видит как минимум неопределенной. По поводу возможного интуитивного познания Бога он пишет, «Никто не может быть познанным само по себе естественным путем, если не дано уже интуитивно. Однако интуитивное постижение Бога не лежит на пути естественного познания. Именно как апостериорные критикует он доказательства Аквината и Скотта». Метафизика бытия по-обкому приказала долго жить, ибо она не удержала равновесие между причинами действующими и причинами сохраняющими. Трудно, скорее невозможно доказать абсурдность бесконечного процесса, имея серию действующих причин, которые отвечают лишь за продуцирование вещей. Так, к выводу о вечности мира пришли логическим путем Аристотель и Авероэс, не поймавшие первой причины за хвост. Более эффективен путь причин консервантов. Сохраняя свое бытие, вещь остается сама собой. Вот так формулирует оком аргумент такого рода. Любая вещь, реально кем-то или чем-то произведенная, если ее бытие поддерживается реально, им бытием сохраняется, значит мир сотворен, то есть он сохранен в течение всего времени тем, кто его бытие поддерживал. Что касается существа, которое его сохраняло, то здесь могут быть два мнения. Либо оно произведено чем-то другим, либо ничем уже не произведено. Во втором случае мы имеем первую производящую причину, она же и причина сохраняющая. В первом случае следует искать последнюю причину, ибо в ряду причин консервантов нельзя идти до бесконечности, в противном случае пришлось бы признать бесконечное в акте, что абсурдно. Сила этого аргумента состоит в факте, что сотворенное не способно к самосохранению собственными ресурсами, иначе оно превратилось бы из случайного в необходимое. Как производные вещи, они нуждаются в сохраняющем начале, а поскольку нельзя сохранить того, что еще не произведено, то действующая причина и сохраняющая одна и та же – Но если в порядке действующих причин следовать до бесконечности не абсурдно, то отчего же абсурдна бесконечность сохраняющих причин? На этот вопрос Окком отвечает без колебаний. Если сохраняющих причин бесконечно много, и они сосуществуют с сохраненными вещами, то следует признать актуальную бесконечность вещей, этно, что в сфере возможного и случайного чистый абсурд. Как заметил Гисальберти, показательно предпочтение Оккома этому типу аргументации в характере сохраняющей причины, которая актуально выражает силу «быть или не быть». Поэтому ее активность связана с определенностью актуального существования мира, нуждающегося в каждой из моментов поддержки бытия. Обоснование не может пойти дальше – Что, например, можно сказать о божественных атрибутах, о единстве, бесконечности, всемогуществе, всеведении? Все якобы доказательства по поводу них всего-навсего внушения. Они могут исключить сомнения, потому не могут быть признаны доказательствами. Хотя признание сохраняющей причины уже спасает от агностицизма. Оно делает возможным существование абсолюта, который особыми путями открывает человеческому разуму. Откровение – единственное зеркало, где можно увидеть подлинный лик Бога. Слабые неубедительные человеческие доказательства, их неопределенность, строгость не могут исключить сомнения. Чем теснее сфера компетенции человека относительно Бога, тем шире пространство веры. И по поводу теологических истин типа «Бог, благ и един» в трех лицах прост и абсолютно совершенен, мания аргументации, демонстрации и экспликаций должна быть приостановлена. Не потому, что истины эти практического ранга, а не познавательного. Есть утверждения спекулятивного характера, такие как «Бог создал мир», «Бог единый троичен», Но спекулятивный аспект этих истин малозначителен, он почти не касается практики. Кроме того, люминесцентное начало веры много превосходит его, освещая и схватывая суть дела сразу и всесторонне. Истинная миссия теолога не в демонстрации разумности принимаемых верой постулатов, но в показе недосягаемости их высоты для разума. С этой целью оком редуцирует разум к его законным пределам, где царствуют лишь точные понятия, спасая истинной веры во всей их специфичности и альтернативности. Вера, наконец, обретает чистый голос откровения в его изначальной прелести, очищенной от мишурной позолоты дискурса. Дар веры – исключительное условие приятия или неприятия христианских догм. Вот настоящий фундамент веры и ее истинности. На усилиях поколений схоластов, мучительно добивавшихся примирения разума с верой, поставлен крест. Воли окома, универсум природы и универсум веры разъединены, расставлены по разным сторонам на собственные сваи. Вместо «Интеллиго ут кредом» «Понимаю, чтобы верить» и «Кредо ут интеллигом» «Верю, чтобы понимать» ОКОМ провозглашает «Кредо эт интеллиго» «Верю и понимаю». 2.9. Новый метод научного исследования. Каноны научного исследования, сформулированные ОКОМом в своих работах, Среди которых экспозицию супер физикам, изложение помимо физики. Classones in libris physicorum, исследования из книги физиков. Философия натуралис, естественная философия и другие, внутренне связаны с новой логикой и критикой традиционной космологии. Если мир случайный продукта абсолютно свободной воли всемогущего, то законно ли метафизически структурировать его необходимыми связями? Помимо множества индивидуального, ничто другое не необходимо. Если это так, то единственный фундамент научного познания – эксперимент. Отсюда первый канон – научно знать можно лишь то, что контролируемо в эмпирическом опыте. К миру реального продвигает логика как инструмент лингвистического анализа и критики. Обязанная устанавливать точное место терминов в пропозициях, логика наводит верные соотношения между содержанием утверждений и эффективной реальностью индивидуального. Такая бескомпромиссная верность конкретному приводит Оккома к отказу от гипостазирования любых метафизических сущностей. Движение, пространство, времени, место. Нет никакого резона мыслить отдельно от реальных движущихся вещей. Помимо движущихся тел нет ничего. Но с помощью логики, как инструмента, можно задаться вопросом, что есть «движение» как термин. Ответом будет указание на его функциональность, связанную с модальностью изменений вещей в их взаимоположении. Реальные процессы выглядят как серии позиций, независимо от количества вещей. Физические события с точки зрения структуры темпоральности можно редуцировать к серии моментов, каждый из которых сменяет предшествующий. Количественная перспектива на манер аристотелевской механики заменена здесь на качественную. Рефлексии такого сорта приводят нас ко второму канону Оккама. Вместо того, чтобы спрашивать, что это такое, следует выяснить сначала, как оно бытует. То есть не надо домогаться природы феноменов, достаточно знать, как они функционируют. Мы видим современный образ физики, математизированный и не отягощенные метафизическим грузом. И в самом деле, аристотелевское видение универсума как иерархически организованной структуры вытесняется конгломератом индивидуальных единиц, ни одна из которых не обладает привилегией быть в центре или полярной по отношению к другой. Новое направление физики угадывается и в установке Окома на такое научное исследование, в котором нет места предпосланным принципам необходимого характера. Ясно, что пока мы в нише аристотелевской физики с ее неизменными законами, все необходимо. Но как только принята посылка об абсолютно свободной воле Творца, создавшего мир, не только возможно, но и законно принять в расчет все гипотезы, сохранив лишь обязательство контролировать их экспериментальными данными, поставляемыми чувственно, интуитивным путем. Перед нами эмбрион того метода, которому последующие века уже проложат широкую удобную автостраду. Наконец, к Оккомово доверие к факту и только факту руководит движением бритвы, отсекающей аристотелевское положение о субстанциональной несводимости небесной сферы к подлунной, альтернативности всего нетленного по отношению к меняющемуся, подверженному порче и распаду. Взамен появляется идея структурно-гомогенного универсума, по отношению к которому неуместно говорить об одушевленности небес. Все заканчивается редукцией небесных сфер к вполне материальной, добротной земной основе. В интеграле они утрачивают несхожесть своих ликов. Все эти моменты составляют эпилог средневековой науки и одновременно прелюдию новой физики. Отказ от необходимых причин, категории времени – Пространство, движение, природного места в их объективной целостности – все это свидетельствует о том, что на смену одной исторической эпохи спешит другая. 2.10. Плюрализм против теократии. Кризис и последующее разрушение идеалов коллективного сознания императора и Верховного Первосвященника в их былой мощи и непогрешимости были отрефлектированы окомом с поистине английской трезвостью духа. Защита индивидуума как Единственной конкретной реальности, эксперимента как прямого непосредственного опыта, программная заявка на отделение религиозного знания от рационального привели естественным образом к необходимости политической автономии гражданской власти от духовной. Все это означало глубокую трансформацию церковных институтов в самой основе. Демифологизацию сакрального духа империи с усечением власти понтификата подтолкнул конфликт императора с папой, но были тому и причины другого плана – это был голос новой ренессансной культуры. По поводу полноты власти в своей работе «Бревелоквиум» – «Краткая беседа» – «Оккам» пишет, «Говорят, что полноту власти папа получил от Христа» право распоряжаться всем как в плане духовном, так и в мирском. Однако теория папского суверенитета плохо согласовывается с духом евангельского закона, в отличие от того мозаичного закона, которым является свобода. Ведь если власть получена из рук Христа, то тогда все христиане должны быть слугами папы. Тогда мы получим разновидность рабства еще более ужасного, чем древнее, ведь оно коснется всех. Но это противно не только Духу Евангелия, но и элементарным требованиям человеческого общежития. В действительности папская власть ограничена, ибо папа не повелитель, доминатор, а служитель, министратор. Он должен служить, а не притеснять. Ее власть была установлена на благо подданных но не за тем, чтобы лишать свободы, которая составляет главную опору Христового учения. Власть не принадлежит понтификату, не даже собору, ибо погрешимы и тот, и другой».